Генеральные Штаты 4 мая 1789 года 1200 народных представителей, собравшись в Версале, присутствовали в церкви святого Людовика на молебне по случаю открытия Генеральных Штатов, а на другой день король в присутствии многочисленной публики открыл заседание. И уже в этом первом заседании почувствовалась вся неизбежность трагедии, которую должна была стать революция. Король прежде всего отнесся с полным недоверием к созванным им народным представителям. Он согласился наконец созвать их, но он жаловался перед теми же представителями на беспокойство в умах и на всеобщее брожение. Точно это беспокойство было нечто искусственное, а не было вызвано самим положением дел во Франции. Точно это собрание было не что иное, как бесполезное и произвольное нарушение королевских прав. Поставленные в течение долгого времени в невозможность провести какие бы то ни было реформы, Франция чувствовала теперь потребность в полном пересмотре всех своих учреждений. А король говорил лишь о нескольких легких изменениях в системе финансов, для которых достаточно будет небольшой экономии в расходах. Он хотел согласия между сословиями, в то время как провинциальные собрания уже показали, что самое существование отдельных сословий отжило свой век в умах, что оно не более как балласт, как пережиток прошлого. И тогда, когда являлась необходимость всеобщего преобразования, король опасался главным образом нововведений. В его речи уже намечалась таким образом борьба не на жизнь, а на смерть, которая скоро должна была завязаться между королевским самовластием и народным представительством. Что касается донародных представителей, то существовавший уже среди них самих раскол служил предвестником того глубокого разделения, которое прошло впоследствии через всю революцию – раскол между теми, кто старался удержать свои привилегии, и теми, кто стремился их уничтожить. Наконец, здесь был заметен и основной недостаток национального представительства – народ совершенно не был представлен в нем. Крестьяне отсутствовали. Буржуазия бралась говорить от имени всего народа. А что касается до крестьян, то в этом собрании, составленном из юристов, законников, адвокатов, было всего, может быть, пять или шесть человек, знавших истинное или даже только правовое положение громадной массы крестьянства. В качестве горожан они умели защищать интересы городских жителей. Но что касается крестьян, то они даже не знали, что им полезно и что им вредно. Гражданская война уже ясно намечается в этом первом заседании, где король, окруженный дворянами, обращается к третьему сословию как повелитель и попрекает его своими благодеяниями. Истинное желание короля обнаружил в своей речи хранитель печати Барантен, настаивавший, главным образом, на том, какую ролью должны ограничиться генеральные штаты. Они будут обсуждать налоги, которые им предложат. Они займутся пересмотром гражданских уголовных законов. Выработают закон о печати, который необходимо обуздать виду вольностей, присвоенных ею за последнее время. Вот и все. Не нужно опасных реформ. Справедливые требования удовлетворены. Король не захотел обращать внимание на слишком нескромные выражения недовольства и соблаговолил отнестись к ним снисходительно. Он простил даже выражение тех ложных и крайних взглядов, под прикрытием которых стремятся ввести опасные химеры взамен незыблемых принципов монархии. Вы, господа, отверните негодованием эти опасные нововведения. Вся борьба последующих четырех лет заключается в этих словах. И речь Некера, говорившего после короля. и хранителя печати, речь, продолжавшаяся три часа, нисколько не подвинула вперед несущественного вопроса о представительном правлении, занимавшем буржуазию, ни вопроса о земле и феодальных повинностях, интересовавших крестьян. Хитрый контролер финансов сумел проговорить целых три часа так, чтобы не скомпровитировать себя ни в глазах двора, ни в глазах народа. Король, по-прежнему верный взглядам, высказанным еще Тюрго, совершенно не понимал глубокой серьезности этой минуты. Он предоставлял королеве и принцам вести их интриги с целью помешать тем уступкам, которых от него требовали. Но и Никер также не понимал, что дело шло не только о финансовом, но и о глубоком политическом и социальном кризисах, и что при таких условиях политика лавирования между двором и третьим сословием неизбежно окажется гибельной. Он не видел, что если еще не поздно предотвратить революцию, то нужно в таком случае выступить с открытой политикой уступок в вопросах управления и поставить, хотя в общих чертах, существенный вопрос, вопрос земельный, так как от него зависит нищета или благосостояние целого народа. Какой же другой выход был возможен при таких условиях, как не столкновение и не борьба? Народные бунты, крестьянское восстание и восстание рабочих и вообще бедноты в городах, одним словом, революция со всей взаимной ненавистью партии, со страшными столкновениями интересов, с ее актами мести и взаимного устранения. В течение пяти следующих недель Депутаты третьего сословия пытались путем переговоров склонить депутатов двух других сословий к тому, чтобы заседать вместе, в то время как роялистские комитеты агитировали, чтобы удержать разделение между сословиями. Переговоры ни к чему не приводили. Но тем временем поведение народа в Париже становилось все более и более угрожающим. Пали-Рояль, превратившийся в клуб на открытом воздухе, куда все имели доступ, возбуждался все больше и больше брошюры сыпались изо дня в день и их читали на расхват каждый час появляется новая брошюра писал артур юнг сегодня их вышло 13 вчера 16 а на прошлой неделе 92 19 из 20 говорят в пользу свободы брожение превосходит всякое воображение Ораторы обращаются с речами к толпе, стоя на стульях около кафе, и уже говорят о том, чтобы захватить дворцы и замки. Слышатся уже угрозы террора, а в Версале у дверей национального собрания каждый день собираются толпы народа, чтобы выражать свое озлобление против аристократов. Депутатов третьего сословия поддерживают. Мало помалу они становятся смелее, и наконец, 17 июня, они объявляют себя по предложению СИЕСа Национальным собранием. Это был первый шаг к упразднению привилегированных классов, и парижский народ приветствовал его шумными овациями. Набираясь еще больше смелости, собрание постановило тогда, что существующие налоги, как неустановленные законом, будут взиматься лишь временно. И только покуда заседает собрание. Как только оно будет распущено, народ не обязан больше платить налоги. Назначен продовольственный комитет для борьбы с голодом. После чего собрание поспешило успокоить капиталистов, торжественно признав и утвердив государственный долг. Акт, очевидно, высшей степени благоразумный в такой момент, когда главное было просуществовать и когда нужно было обезоружить такую силу, как взаимодавцы-капиталисты, которые стали бы весьма опасными, если бы они перешли на сторону двора. Но все это значило идти наперекор королевской власти. Поэтому принцы, герцог Артуа, герцог Конде и герцог Канти в сообществе с хранителем печати стали готовить государственный переворот. В намеченный ими день король должен был торжественно явиться в собрание, отменить все его постановления, предписать разделение сословий и самому указать несколько реформ, которые должны будут провести сословия, заседая по рознь. Что же думал противопоставить этому перевороту, подготовлявшемуся двором, типичный представитель буржуазии того времени Накер? Компромисс, ничего более. Он тоже хотел, чтобы король в торжественном заседании заявил и утвердил свои права, свою личную власть, после чего он даровал бы голосование по числу депутатов без различия сословия по всем вопросам о налогах. Во всем же том, что касалось привилегий дворянства и духовенства, должен был быть сохранен порядок заседаний каждого сословия по рознь. Это было очевидно, еще менее осуществимо, чем проект принцев, Это было очевидно, еще менее осуществимо, чем проект принцев. Прибегать к рискованному средству, перевороту силы королевской власти ради такой полумеры, которая все равно не могла бы продержаться дольше двух недель, было совершенно нелепо. И при том, как же можно было провести реформы в налогах, не затрагивая именно привилегии двух высших сословий? Тогда, 20 июня, депутаты третьего сословия, ободряемые все более угрожающим поведением парижского и даже версальского населения, решили воспротивиться проектам роспуска собрания и для этого взаимно связать себя торжественной клятвой. Найдя свою залу закрытой ввиду происходивших в ней приготовлений к королевскому заседанию, они отправились процессией в первую попавшуюся частную залу, в залу Леуде Пауме. Толпа народа сопровождала эту процессию, когда она с бои во главе проходила по улицам Версаля. Солдаты-добровольцы предложили свои услуги для ее охраны. Энтузиазм, окружавший их толпы, увлекал депутатов. Придя в залу Леу де Пауме, взволнованные и потрясенные, они все, за исключением одного, в благородном порыве торжественно присягнули, что не разойдутся до тех пор, пока не выработают конституцию для Франции. Правда, то были только слова. В этой присяге было даже нечто театральное. Но бывают минуты, когда такие слова, заставляющие биться сердца людей, необходимы. А присяга, принесенная в зале Леу де Пауме, действительно заставила горячо биться сердца революционной молодежи во Франции. в Горе тем собранием, который не сумеет даже найти таких слов. не сумеет сделать даже такого торжественного заявления. Последствия этого смелого акта не замедли обнаружиться. Через два дня, когда депутаты третьего сословия находились в церкви святого Людовика, где им пришлось заседать за неимением залы, туда явились представители духовенства и присоединились к ним для совместной работы. Королевское заседание, на котором должны были совершиться великие дела, Произошло на другой день, 23 июня. Но его эффект уже заранее был ослаблен присягой в Леуде-Пауме и заседанием в церкви святого Людовика. Король явился к депутатам. Он отменил все постановления собрания, то есть, собственно, третьего сословия. Он велел сохранить разделение на сословия и их заседания по рознь. Он определил пределы предстоящих реформ и грозил генеральным штатам роспуском в случае неповиновения. Пока же он повелел депутатам разойтись. Дворянство и духовенство повиновались и оставили залу, но депутаты третьего сословия остались на своих местах. Тогда-то Миробо произнес свою прекрасную и знаменитую речь, в которой он сказал депутатам, что король не больше, как их уполномоченный, что источник их власти в народе, и что раз они принесли присягу, Они не имеют права разойтись, не создав конституции. Находясь здесь по воле народа, они разойдутся, только уступая силе штыков. Но именно силы у двора уже не было. Еще в феврале Некер вполне справедливо говорил, что никто больше не повинуется и что даже в войске нельзя быть уверенным. Что касается парижского народа, то события 27 апреля показали, каково было его настроение. В Париже с минуту на минуту дождали общего восстания народа против богатых. И, несомненно, некоторые из смелых революционеров ходили в темные заколки предместий, чтобы искать там поддержки против двора. В самом Версале, накануне королевского заседания, народ чуть не убил одного из депутатов духовенства Аббата Мари, а также депутата третьего сословия де Применили, перешедшего на сторону дворянства. В самый день заседания хранитель печати и архиепископ Парижский были так освистаны, опозорены, оплеваны и осмеяны, пишет современник, что можно было умереть от стыда и бешенства. А секретарь короля Пассеры, сопровождавший министра, действительно в тот же день внезапно умер. 24 июня епископа города Бове чуть не убили в Париже камнем, брошенным ему в голову. 25 июня толпа освистала депутатов дворянства и духовенства. Во дворце архиепископа Парижского были выбиты все окна. Войска отказались бы стрелять в народ, прямо говорит Артур Юнг. При таких условиях угроза короля оставалась пустым словом. Настроение народа было слишком грозно, чтобы двор осмелился прибегнуть к силе штыков. И тогда Людовик XVI воскликнул. А впрочем, черт с ними, пусть заседают. Но и сами заседания Третьего Сословия происходили на глазах и под угрозами народа, сидевшего на хорах залы. Уже 17 июня, когда Третье Сословие объявило себя национальным собранием, это памятное решение было принято при криках одобрения со стороны публики на хорах и двух- или трехтысячной толпы, окружавшей залу заседаний. Список имен тех трехсот депутатов третьего сословия, которые протестовали против этого решения, исплотились вокруг роялиста Малуэ, ходил по рукам в Париже и народ собирался сжечь их дома. А когда во время присяги депутатов в Леуде-Пауме Мартин Дош высказался против этой присяги, председатель собрания Байи из предосторожности должен был выпустить его через заднюю дверь. чтобы ему не пришлось встретиться с народом, стоявшим у дверей залы. В течение нескольких дней Дождь вынужден был скрываться. Не будь этого давления народа на собрание, наиболее смелым из депутатов третьего сословия, тема о которых воспоминание осталось в истории, никогда не удалось бы победить упорство более робких. А в Париже, между тем, народ открыто готовился к восстанию, в ответ на военный переворот. который подготовлялся двором против парижа на 16 июля.